Игорь Алмазов, Виктор Молотов, Гений медицины, том 7, глава 1 Я обернулся и увидел перед собой полупрозрачный силуэт симпатичной девушки, одетой в джинсы и свитер. Лицо ее ничего не выражало, а рука едва ли не проходила сквозь мое плечо. Сделал шаг назад, прикосновение призрака не самая приятная вещь. В месте, где она коснулась моего плеча, расползался неприятный, тянущий холод, от которого кожа покрылась мурашками. «Хозяин, мне страшно!» Клочок очень сильно боялся морга и сейчас был совершенно не рад здесь оказаться. Помощи от него именно в этой битве можно не ждать. «Все будет хорошо», — мысленно успокоил его я. «Нравится?» — Феликс Александрович выглядел очень гордым собой. Ее зовут Алина. Хотя, наверное, тут больше все-таки подходит слово «звали». Ведь она погибла в автокатастрофе вместе со своим братом. С другой стороны морга отделился еще один полупрозрачный силуэт, в этот раз молодого парня, одетого в джинсы и куртку. «Вы призвали призраков прямо на территории клиники?» — хмыкнул я. «Совсем потеряли страх. Если вас поймают, за такое точно казнят». Хотя некромантия у нас не поощряется, если, конечно, смогу доказать причастность патолога Анатома. Меня никто не поймает, пожал плечами патолога Анатом, потому что вы отсюда не выйдете. Мне надоели ваши попытки помешать мне. Алина, Максим, займитесь им. Он сделал движение рукой, явно выпуская еще больше некроманской магии. Думаю, этому трюку он научился недавно. Его движения еще были неуверенными, и я заметил, что руки дрожали. Патологоанатом ведь столько недавно нашел артефакты, спрятанные в морге, и вряд ли еще успел накопить силы, поэтому преимущество у меня. Призраки двинулись на меня одновременно. Девушка скользнула ближе, ее рука потянулась к моей груди. Я снова легко увернулся, продумывая в голове план. Краем глаза отметил, как второй призрак, парень по имени Максим, старается отрезать путь к выходу. Они действовали скоординированно, словно хищники, загоняющие добычу в угол. Так, надо экстренно что-то предпринять. Учитывая, что Феликс Александрович обладает малым запасом некроманской силы, я смогу разобраться с призраками с помощью лекарской магии. Жизнь всегда побеждает смерть. Здесь особо не имело значения, какой выбрать аспект. Я активировал кардиологически и принялся вливать магию в призрак Алины. Она резко замерла на месте, а затем забилась, словно в конвульсиях. В следующую секунду силуэт растворился. Минус один. Парень по имени Максим попытался воспользоваться тем, что я отвлекся на девушку, и решил атаковать меня снова. Его пальцы практически коснулись моего лица, но реакция оказалась быстрее. Я контратаковал и выпустил во второго призрака лекарскую магию. Вскоре он тоже растворился в воздухе. «Невозможно!» — нахмурился Феликс Александрович. «Это просто невозможно! Как вы...» «Лекарская магия всегда будет побеждать некроманскую», — ответил я. «Это закон». На самом деле тут играет роль у кого больше энергии. И сейчас у меня был явный перевес, но Феликс об этом знать не надо. «Я призову их снова», — заявил Анатом. «Когда я вновь восстановлю все свои силы, они станут сильнее». Так и я не собирался стоять на месте. Тренировался и медитировал каждый день, чтобы также увеличивать свои силы. «Души призраков должны найти покой», — покачал я головой. «Вам придется ответить за свои поступки» и за этот в том числе. Разговаривать с нам больше было не о чем. Я видел, что патологоанатом становится все безумнее, преследуя свою цель воскрешения некраса. Надо его остановить. С печатью солнца это будет возможно сделать. Я думал устроить ему ловушку, чтобы прямо во время прерванного ритуала его забрали правоохранительные органы. Только так он не сможет отвертеться от своей вины. Однако это рисковый вариант, поэтому у меня имелись и запасные. Кстати, призраков не взять за доказательства, ведь я их отозвал, и следов не осталось. А если бы этого не сделал, то мог бы сам пострадать. И в морге, к сожалению, камер не было. Они вообще стояли по всей клинике очень выборочно, чтобы не тревожить самих пациентов, ведь никому не понравится, если его будут снимать в палате или на процедурах. Особенно аристократам. Но ну, на морг, видимо, решили просто не тратиться. Вышел из морга и отправился к лифтам. Три недели. И все будет закончено. На первом этаже ко мне в лифт зашел Кравцов. Выглядел эндокринолог максимально странно. Первая и самая главная странность — он не ел. В его руках не было еды, из кармана не торчали пирожки и бутерброды. Впервые его вижу... таким. Вторая странность — он зачем-то напялил на себя очки, хотя зрение у него было в порядке. Я проверил своим офтальмологическим аспектом. Да и очки были с простыми стеклами. «Константин Алексеевич, доброе утро!» — бодро поздоровался он. «Или гуд morning, или buenos dias, или бонжур, или...» «И вам доброе утро!» — перебил я его. «Вы себя хорошо чувствуете?» «Просто замечательно!» — воскликнул Владислав Сергеевич. «Но у нас проблема. Вы знаете, что каждая кнопка в этом лифте нажимается в среднем 123 раза в день. Если умножить это на количество дней в году, получится 44 895 нажатий. За 10 лет эксплуатации лифта это составит 448 950 нажатий на каждую кнопку». «Так, с ним явно что-то не так». «Он кукухой поехал», — возмутился молчавший после боя в морге крыс. «Вызывай бригаду санитаров». Я проверил эндокринолога психиатрическим и неврологическим аспектами. Нет, в этом плане никаких нарушений не было. «Что?» — переспросил я. «Кнопки, Боткин!» — Кравцов схватил меня за плечо. «Кнопки изнашиваются! Вы должны немедленно подать заявку на замену всех кнопок в лифтах клиники, понимаете? Это вопрос безопасности пациентов!» «Да что с ним происходит вообще?» «Владислав Сергеевич, вы точно хорошо себя чувствуете?» — уточнил я. «Мои аспекты не сообщали мне о патологиях. Я уже проверил эндокринолога на все, что только можно. Но почему он тогда так странно себя ведет?» «Он под магическими коктейлями сделал новое предположение Клочок. Или под грибами. Старик Тимофей Лукич рассказывал, «Не отвлекай меня», — строго мысленно ответил я Клочко. «Прекрасно!» — тем временем воскликнул Кравцов. «Более того, я никогда не чувствовал себя лучше. Боткин, вы знаете, сколько калорий в одном пирожке? 230! Я съедаю в среднем пять пирожков в день. Это 1150 калорий! За год 419 750 калорий! Это эквивалентно 54 килограммам жира!» Он резко замер, с ужасом глядя на свои руки. «Пятьдесят четыре килограмма!» — повторил он. О, великий ткач, я слишком много ем!» Я начал понимать. Владислав Сергеевич явно принял запрещенное зелье. Так, токсикологический аспект. Ну точно, зелье, которое повышает интеллект. Лифт остановился на этаже, где располагалось эндокринологическое отделение. Двери открылись, но Кравцов не вышел. Он просто стоял, что-то бормоча себе под нос и загибая пальцы. «Это ваш этаж», — напомнил ему я. «Подождите», — он выставил руку, не давая дверям закрыться. «Я только что понял. Вы не понимаете меня, точно. Вы на самом деле очень тупой, просто каким-то образом притворяетесь умным. В чем ваш секрет, Боткин? Что вы скрываете?» А сейчас из него полилось все то, что обычно он тщательно пытался скрыть. «Истинная сущность Владислава Сергеевича». Я знал, что с этим делать. Пока Кравцов высказывал свой монолог, я нажал кнопку административного этажа. «Я вас ненавижу!» — продолжал он. «Кстати, я понял, как сдать аккредитацию. Нужно просто запомнить все вопросы, их 300 штук. Если учить по 10 вопросов в день, то через 30 дней я буду знать все ответы. Гениально! А вы бы вообще не догадались так сделать!» И смешно, и противно. Даже выпив запрещенное зелье, повышающее интеллект, он остался очень недалеким человеком. Хотя его бесконечный речевой поток может быть побочным эффектом. Всегда знал, запрещенные зелья до добра не доводят. Владислав Сергеевич, это называется подготовка к экзамену, усмехнулся я. Все так делают. Идемте за мной. Лифт как раз приехал на административный этаж, и я повел эндокринолога в кабинет главного врача. «До смерти он мне уже надоел, так что пусть Николай Андреевич все увидит своими глазами!» «Что ж за утро-то у меня такое? Слишком насыщенный вторник!» «Вы все врете!» — послушно следуя за мной, заявил Кравцов. «Врете! Никто так не делает! Это попытка дискредитировать меня! Но у вас не выйдет! У вас ничего не выйдет! Ясно вам? Ненавижу!» В этот момент мы как раз зашли в кабинет главного врача. Николай Андреевич уставился на нас круглыми от удивления глазами, еще бы, представляя, как это действо выглядит с его стороны. Константин Алексеевич, начал было он. Николай Андреевич, сотрудник нашей клиники, Кравцов Владислав Сергеевич, употребил запрещенное зелье, повышающее интеллект, заявил я. Употребление этого зелья интеллект, может быть, и повысило, но ума Кравцову не прибавило». «А вам бы уже пора освободить пост главного врача!» Тем временем заявил Кравцов, глядя на Николая Андреевича. «Дайте дорогу достойным! Дорога...» Интересное слово. «Шесть букв, женский род. а если ударение поставить на последнюю «А», то уже кто-то будет дорога». Главный врач был в максимальном шоке. «То есть эндокринолог выпил запрещенное зелье, чтобы...» «Что?» Он потер виски руками. «Видимо, чтобы сдать аккредитацию», — предположил я. А этот прием зелья наверняка был пробным вариантом. «Я все понял», — Николай Андреевич вызвал охрану. «Психиатрическая помощь ему точно не нужна?» «Точно», — заверил я. «Когда он отдохнет и действие зелья закончится, он снова будет в порядке». «И к этому моменту он уже не будет у нас работать», — решительно добавил главврач. «Спасибо, Константин Алексеевич, дальше я разберусь». Я кивнул и покинул кабинет главного врача. Вот и все. Кравцов тоже больше не побеспокоит. И это к лучшему, потому что за небольшой срок он сильно успел мне надоесть. И я поспешил к себе в отделение. Надо и пациентами заняться наконец-то. С самого утра Денис Евдокимович закрылся в своем кабинете и изучал газету «Невский берег». На первой странице красовалась разгромительная статья «Клиника элита, в которой нет ничего элитного». Мешают развивать новое дело молодому предпринимателю Боткину, играют грязными методами. Статья была громкой, разрушительной и явно не в пользу их клиники. Чертов Боткин. Денис Евдокимович был уверен, что это просто молодой сопляк, который испугается первых же трудностей. А он вот как, контратаку тут же продумал. Откуда у простого терапевта вообще взялись такие связи, чтобы за пару дней статья в газете вышла? Зазвонил телефон и стало совсем тоскливо. Это был Глеб Викторович, владелец бизнеса. «Доброе утро!» — постарался бодрым голосом отозваться Денис Евдокимович. «Еженедельная прибыль будет...» «Это что за фигню мне приходится читать в газете с утра?» — послышался голос хозяина клиники. «Ты куда там вляпаться успел? Сардина ты безмозглая!» Все-таки уже увидел. «Вы про статью в газете «Невский берег?» — уточнил управляющий. «А что, есть и другие статьи?» — отозвался владелец. «Ты мне сразу про все скажи, чтобы я хотя бы как-то в курсе был. Что за фигня я тебя спрашиваю?» «Это просто конкурент один», — затараторил Денис Евдокимович. «Он это, через пару кварталов свою клинику открывает. Ну, я припугнул его немного, и вот...» «Меня ни разу не интересуют эти твои истории», — отрезал Глеб Викторович. «Все просто. Есть конкурент. Сделай так, чтобы его не было. Не в первый раз. Статью исправь, как хочешь. Опровержение пусть выйдет, что наша клиника совсем не такая. Ты все понял, идиот?» «Я понял», — поспешно ответил Денис Евдокимович. «Все будет». Владелец положил трубку, даже не попрощавшись. «Черт, надо срочно что-то придумать, или Глеб Викторович снимет его с должности. Надо как-то закопать эту новую клинику». Но для начала разобраться со статьей. Рабочий день после такого насыщенного утра прошел спокойно, своим чередом. Арсений радовался тому, что экзамен от комитета прошел еще вчера и работал еще усиленнее. К середине дня по клинике прошел слух об увольнении Кравцова. Расстроенных этой новостью оказалось мало, эндокринолог многим успел чем-то насолить. Так что в основном все втайне остались довольными. После работы первым делом я отправился в психиатрическую больницу. Во-первых, прочитать там очередную лекцию, а во-вторых, Василий Геннадьевич вновь обратился с просьбой посмотреть пациента. Так что после лекции мы с врачом отправились в палату к мужчине 35 лет. «По всем признакам, даже проверив его психиатрическим аспектом, могу утверждать, что это шизофрения», — обратился ко мне Василий Геннадьевич. «Но...» «Что-то меня смущает, как будто...» Мужчина сидел в смирительной рубашке, но никакой агрессии не проявлял. Раскачивался вперед и назад, смотрел в одну точку. «Он пытался зарезать соседку по лестничной клетке», открыв историю болезни, рассказал мне главврач. «Потому что голоса в голове ему так приказали». «Приказали», — подал голос мужчина. «Они часто приказывают. Иногда мне кажется, что мной словно управляют». «Управляют!» Так, он явно понял, о чем мы с Василием Геннадьевичем сейчас говорили. И это уже факт не в пользу шизофрении. При обострении шизофрении он бы вообще не смог построить с нами диалог. У меня было стойкое ощущение фальши в его словах. Проверил по привычке неврологическим и психиатрическим аспектам. Психиатрический аспект явно говорит о патологии, но пока что не совсем понятно, какой именно. «Как вас зовут?» Обратился я к мужчине. «Голоса говорят не отвечать вам». Продолжив раскачиваться, ответил он. «Я не буду вам отвечать. Вы опасны. Вы все опасны». «Нет, это точно не шизофрения. Я еще раз проверил его психиатрическим аспектом. Кажется, у меня появилась идея». «Да, до такого действительно сложно догадаться, если психиатрический аспект не прокачан до максимального уровня». «Я проведу один тест», — шепнул я Василию Геннадьевичу. Затем сделал вид, что что-то записываю в блокноте. Задумчиво постоял в полной тишине. «При шизофрении подобного типа еще часто пациенты начинают петь», — серьезным тоном заявил я. «Это уже было у пациента?» «Врагу не сдается наш гордый варяг», — тут же запел мужчина. «Бинго, как я и думал». «Синдром Мюнхгаузена», — заявил я главному врачу. Мужчина придумал себе шизофрению сам и решил убедить всех вокруг, что она у него есть. Вообще, синдром Мюнхаузена это симуляция не только психических заболеваний. Пациент может симулировать и физические заболевания, к тому же не только у себя, но и у других. Опасное заболевание, тем более, что его не всегда удается вовремя распознать. «Вы правы!» – глаза Василия Геннадьевича округлились. «Это же все объясняет! И как я сам не подумал об этом!» «Это не так-то легко распознать», — улыбнулся я. «Молодой человек все равно нуждается в лечении, только немного ином. Кстати, могу взять его в курацию для разработки лечения подобного синдрома». «Конечно!» — интенсивно закивал главный врач. «Я вкачал небольшое количество магии психиатрическим аспектам и решил, что раз в неделю буду проводить ему лечение». «Должно хватить двух сеансов, и тема для статьи про лечение синдрома Мюнхаузена будет готова». Закончив с психиатрической больницей, я отправился к Раскольникову. Клочок ждал этого визита весь день. «Читал новый выпуск «Невского берега», — спросил у меня Раскольников. «Не до этого было», — вспомнив свое утро, усмехнулся я. Эдуард протянул мне газету, и я быстро пробежался глазами по статье. «Неплохо», — кивнул я. Хотя уже завтра точно выйдет опровержение, корреспондент мне звонил, ему начальство не оставило выбора. Но элиту мы напугали, теперь они станут еще активнее пытаться нам помешать. «Так это же плохо!» — сразу же испугался Раскольников. «А что же нам делать? Какой же он паникер все-таки!» «Пока что ничего», — пожал я плечами. «Готовиться к открытию. Я против грязных трюков, и мы не будем нападать первыми. Но на каждый их выпад вернем им все в тройном размере» а иначе нас самих смешают с грязью. Чаще всего с агрессорами так и бывает. Мы перешли к обсуждению текущих вопросов. Документы на медицинскую лицензию Раскольников уже подал, и в конце недели должен был быть ответ. Ремонт шел полным ходом, реклама готовилась, работа кипела. «В принципе, я думаю, получится открыть даже быстрее», заявил Эдуард. «После новогодних праздников, если точнее, мы уложимся в эти сроки». «Это хорошие новости», — кивнул я. «Уже не терпелось открыть клинику, где все лечение и диагностика будет основываться на лекарской магии. Правда, мой ученик закончит обучение только в конце января, но он сможет ходить в клинику на стажировку, совмещая две работы. Что-нибудь придумаю». К тому же после новогодних праздников на заочное обучение лекарскому делу обещал пойти и Чехов, а после я и его, пристроив в свою клинику. Обсудив все дела, мы с Клочком отправились домой. Феликс Александрович смог заново вернуть и двух своих помощников только к вечеру. Это казалось не таким уж простым занятием и отнимало очень много энергии. Техника отличалась от призыва некраса. Во многом потому, что некрас сам был некромантом. Но кроме того, Алину и Максима мало было просто призвать. Их надо было постоянно держать под контролем, делать своими рабами. Некрас заявил, что, ко всему прочему, это станет хорошей тренировкой сил Феликса, но пока что это просто было пыткой. А еще из головы никак не шли слова чертова Боткина о том, что Некрас просто воспользуется им, а затем убьет. Все должно быть не так. Они должны править Великой Некроманской Империей вместе. Но теперь появились опасения, и надо было подготовить запасной план, чтобы, если Некрас решит обмануть, «Обмануть его первым». «С утра мне позвонила Каштанова». «Организация почти завершена», — бодро заявила она мне в трубку. «Мне удалось взять билеты на тот же рейс, что и у вас, и заселиться в тот же отель, так что нам удобнее будет делать все дела». «Отлично», — отозвался я. «Документы у меня будут к концу недели. А что вы придумали с вывозом артефакта за границу?» «Это будет оформлено как передача нашему музею», — торжественно ответила Екатерина Владимировна. Музейные экспонаты транспортировать можно, а уже здесь, в Санкт-Петербурге, состоится встреча с Капутто, тем самым итальянцем, у которого в личной коллекции, в свою очередь, печать солнца. «Некрос, ты приносишь в мою жизнь как-то много проблем». «На встрече с господином Капутто я тоже хотел бы присутствовать», — сообщил я. «Но зачем?» — удивилась Каштанова. «Я и сама могу. Этот артефакт для меня очень важен, и мне хотелось бы вам помочь» поэтому я буду присутствовать и на встрече с Мюллер, и на встрече с Капутто», — спокойно ответил я. «Ладно», — растерянно отозвалась Каштанова. «Я все организую. Всего доброго». Не успел я положить трубку, как телефон снова зазвонил. На этот раз Чехов. Вчера было просто насыщенное утро, сегодня оно насыщено на телефонные разговоры. «Костя, привет!» — раздался бодрый голос Антона. «У меня чудесные новости!» «Что такое?» «Я одновременно принялся готовить себе утренний кофе, а то с таким количеством телефонных разговоров еще на работу опоздаю. Господин Брусилов решил направить нас с тобой на участие в научной конференции», заявил Чехов. «В следующее воскресенье. Это огромный шаг для тебя, как для ученого. Конференция называется «Новый день». Я про нее слышал. Действительно важное научное событие проводится ежегодно в декабре». Забавно, что год назад, когда я только-только изучал этот мир, я и подумать не мог, что меня такое ждет. «Регламент он выдал?» — спросил я у Чехова. «С чем мы должны выступить? Или же мы отправимся как слушатели?» «Он сказал передать тебе, чтобы ты выбрал тему на свой вкус», — ответил Антон. «И небольшой доклад. Стенда у нас не будет, но ты сможешь выступить на большой сцене. Это хорошие новости», — отозвался я. «Давай сегодня после работы заскочу к тебе, и мы обсудим всю подготовку. Пока работай». Закончив этот разговор, я бросил быстрый взгляд на свой мобильный. Мол, еще звонить будешь? Ну, телефон, наконец, отстал. Собрался и отправился в клинику. Сегодня без крыса. После вчерашнего посещения морга он вновь запросил выходной. Остался играть с Фоксом. «Подготовка идет полным ходом!» — налетел на меня в ординаторской Никита. «Свадьба будет 10 января. Маргарита решила, что это очень красивая дата. Мы снимем ради этого мероприятия большой зал. Будут важные гости. Я очень рад за тебя», — улыбнулся я. «Только давай работать, пойдем, а то ты так весь день можешь рассказывать. У нас еще будет церемония в храме великого ткача. Все-таки решил еще добавить Никита, чтобы великий ткач одобрил наш союз. В общем, событие будет ярким и классным». Было видно, что Никита и правда его ждет. Я радовался за него. Мы хорошо сдружились за это время. А все ошибки прошлого были прощены. Закончив с Никитой, я отправился на обход. Арсению я выдавал уже по два-три пациента и потом просто проверял истории болезни. Он справлялся хорошо, особенно для человека без диагностического аспекта. «Константин Алексеевич!» Возле одной из палат поймала меня главная медсестра, Надежда Васильевна. «Можете подойти к посту? Вас там молодой человек спрашивает». «А кто?» – удивился я. «Он не представился», — ответила женщина, «но сказал, что он ваш брат».